Антон Павлович Чехов Рассказ «Нервы» Дмитрий Осипович Ваксин, архитектор, воротился из города к себе на дачу под свежим впечатлением только что перешитого спиритического сеанса. Раздеваясь и ложась на свое одинокое ложе, мадам Ваксин уехала к троице, Ваксин стал невольно припоминать все слышанное и виденное. Сеанса, собственно говоря, не было, а вечер прошел в только страшных разговорах. Какая-то барышня ни с того ни с сего заговорила об угадывании мыслей. Смысли незаметно перешли к духам, от духов к привидениям, от привидений к сажево погребенным. Какой-то господин прочел страшный рассказ о мертвеце, перевернувшемся в гробу. Сам Ваксин потребовал блюдечко и показал барышке, как нужно беседовать с духами. Вызвал он, между прочим, дядю своего Клавдия Миронович И мысленно спросил у него Не пора ли мне дом перевести на имя жены? На что дядя ответил Во благовремени все хорошо Много таинственного и страшного в природе Размышлял Ваксин, ложась под одеяло Страшны не мертвецы, а это неизвестность Пробило час ночи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 «Чёрт знает что! Боишься словно маленькой! Глупо! Чик! Чик! Чик!» Стучали за стеной часы. В сельской церкви на погосте зазвонил сторож. Свон был медленный, заунывный, за душу тянущий. По затылку и по смире Ваксина пробежали холодные мурашки.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 «Демитрий Осипович, вас волен зи!» послышался через минуту за дверью голос гувернантки. «Ах, это вы, Розалия Карловна!» обрадовался Ваксин. «Зачем вы беспокоитесь? Гаврила мог бы!» «Гаврилу вы сами в город отпустили, а Главира куда-то с вечера ушла. Никого нет дома. Вас волен зи, дох? «Что же вы хотите?» с немецкого. «Я, матушка, вот что хотел сказать!» того, да вы водите, не стесняйтесь, у меня темно. В спальню вошла толстая краснощека розали Карловна и остановилась в ожидательной позе. Садитесь, матушка, видите ли, в чем дело. Я, а чем бы ее спросить, подумал Ваксин, косясь на портрет дяди и чувствуя, как душа его постепенно приходит в спокойное состояние. Я, собственно говоря, вот о чем хотел просить вас. Когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он эм, того, зашел гильз купить. Да вы садитесь. Гильз? Хорошо. Вас волен седок. Что вы еще хотите? Ихивиль. Я хочу. Ничего, я не вил, но... Да вы садитесь, я я еще что-нибудь надумаю. прилично девицы стоять в мужщинской комнате!» ви я вижу три диметрий осипеч шалюн насмешкин я понимаю из-за гильс человека не будет я понимаю розали карловна повернулась и вышла ваксин несколько успоконы беседой с ней и следять своего малодушия натянул на голову одея и закрыл глаза минут 10 он чувствовал себя сносно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 Ответа не последовало. Кругом царила тишина. «Я вас прошу, понимаете? Прошу. И к чему это? Щебетильность не понимаю. В особенности, если человек болен. Какое же вы право? Сырлих, манерлих. В ваши годы!» «Я ваш и жена буду, говориль. Не дает покоя честный девушк. Когда я жил у барон Анцих, И барон захотел ко мне приходить за спишки. Я понимаю, я сразу понимаю, какие спишки. И сказала баронесс, я честный девушка. Ах, на какого черта сдалась мне ваша честность? Я болен. И капель прошу. Понимаете? Я болен. Ваша жена честный, хорошая женщина. И вы должны ее любить. Я. Она благородный. я не желаю быть ее врагом. «Дура вы! Вот и все! Понимаете? Дура!» Ваксин, обберся, косяк, сложил руки накрест и стал ждать когда пройдет его страх. Вернуться в свою комнату, где мелькала лампадка и глядел из рамы дядюшка, не хватало сил. Стоять же у двери гувернантки в одном нижнем платье было неудобно во всех отношениях. Что было делать?» Пробило два часа, на страх все еще не проходил и не уменьшался. В коридоре было темно, из каждого угла глядело что-то темное. Ваксин повернулся лицом в козяку, но тотчас же ему показалось, что кто-то слегка тернул его сзади за сорочку и тронул за плечо. «Черт побери! Черт побери! Розали Кармендан!» Ответа не последовало. Ваксин нерешительно открыл дверь и заглянул в комнату.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 В шесть часов утра жена Ваксина, воротившись от троицы и не найдя мужа в спальне, отправилась к гувернантке попросить у нее мелочи, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя к Ненке, она увидала картину. На кровати вся раскинувшись от шары спала Розалия Карловна, а на сожжение от нее на плетеном сундуке, свернувшись калачиком, похрапывал с дом праведника ее муж. Он был босс в одном нижнем. Что сказала жена и как глупо была физиономия мужа, когда он простулся, представляю изображать другим Я же в бессилии слагаю оружие Антон Павлович Чехов Рассказ «Нервы» читал Джохангир Абдулаев 10 июня 2021 год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 Ему стало жутко. Черт знает что. Боишься, словно маленькой. Глупо. Чик, чик, чик, чик. Стучали за стеной часы. В сельской цикве на погосте зазвонил сторож. Свон был медленный, заунывный, за душу тянущий. По затылку и по спине Ваксина пробежали холодные мурашки.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 «Дементрий Осипович, вас волен зи!» Послышался через бедуту за дверью голос гувернантки. «Ах, это вы, Розалия Карловна!» Обрадовался Ваксин. «Зачем вы беспокоитесь? Гаврила мог бы!» хаврилю вы сами город отпустили, а Главира куда-то с вечера ушла. Никого нет дома. Вас волен зи, док? Что же вы хотите?» «С немецкого».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 «Неприлично девицей стоять в мужчинской комнате! Ви, я вижу, три Деметрия Осиповича, шалюн, насмешкин! Я понимаю, из-за гильз человека не будет! Я понимаю!» Розалия Карловна повернулась и вышла. Тваксин, несколько успокоенный беседой с ней и, стыдясь своего малодушия, натянул на голову одеяло и закрыл лоса.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 Я того болит капель. Ответа не последовало. Кругом царила тишина. Я вас прошу, понимаете? Прошу. И к чему это щепетильность не понимаю? В особенности, если человек болен. Какое же вы право? Цирлих, манирлих. В ваши годы. Я ваша жена буду, говорить Не дает покоя честный девушк. Когда я жил у барон Анцих,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 Пробило два часа, а страх все еще не проходил и не уменьшался. В коридоре было темно, и с каждого угла глядело что-то темное. Ваксин повернулся лицом к козяку, но тотчас же ему показалось, что кто-то слегка дернул его сзади за сорочку и тронул за плечо. — Черт побери, черт побери, Розалия Карловна! Ответа не последовало. Ваксин нерешительно открыл дверь и заглянул в комнату.